Глава тридцать Чудовище и чудовище. «Мамочки!» — запищала я, прикрывая голову руками и сжимаясь в комок. Все же герцог был прав. Моя жизнь в этом мире оказалась пустой, безрадостной и короткой. Но вместо удара когтей или впившихся в горло острых клыков... Я почувствовала только толчок в спину. Болезненный, но не смертельный. а, -а закричала я, когда распахнула от ужаса глаза и поползла, перебирая руками по снегу, путаясь во множестве юбок, падая, поднимаясь, но не отводя взгляда от двух дерущихся волков. Они катались по земле, рычали, скалились, клацали огромными пастями, бросались друг на друга — расходились и окрашивали снег в яркие алые пятна. «О, Господи! О, Боже! Мне хотелось вспомнить хоть одну молитву, но мозг выдавал лишь хаотичные слова и клятву Гиппократа. Она точно мне сейчас ничем помочь не могла. Помоги, спаси, Боже!» Звери продолжали сражаться. Яростно, беспощадно. Каждый из них хотел нанести последний удар смертельный. А! заверещала я, когда один из волков бросился на меня. Мамочки, мамочки! повторяла я, глядя в желтые глаза и цепенея от ужаса. Ах! Волчья пасть щелкнула в нескольких сантиметрах от моего лица, обдавая смрадным дыханием гнилой плоти. Темный зверь не дал напасть на меня впиваясь в заднюю лапу противника и оттаскивая его. «Если я выживу, клянусь, никогда ни слова не скажу герцогу против. Буду образцом послушания, самой примерной намерянкой за всю историю этого мира». Перед глазами кружили не только редкие снежинки, падающие с неба, и комья, взрытые лапами животного, но и весь мир. Мм! Я подавила спазмы, растирая ледяными ладонями лицо и ища укрытие. «Господин Флет — Господин Эдфлет! — прошептала я, замечая конюха. «Эй — Эй! — крикнул он, сжимая в руках мушкет. — Стрелять в сцепившихся в схватке волков было глупо. «Эй — Эй! — крикнул он и поднял дуло в воздух, производя выстрел. — Пошел вон! А ну пошел. Он наступал на оборотней. — Да черт бы тебя побрал! Прохрипела я. И зачем я спасала твою ногу? Ругалась, поднимаясь на ноги. За первым прогремел второй и третий выстрел. Я только успевала закрывать уши руками и вздрагивать. Крики, грохот, запах пороха, звон металла. Меня кто-то дернул за руку. Вернуться надо! кричала Анна, жестикулировая и показывая на замок. В безопасность! Идемте, идемте! Она потащила меня, а я пыталась рассмотреть происходящее. «Герцог там!» «Так отбили его мужики!» «Жив наш хозяин!» «Этой информации мне хватило, чтобы перестать сопротивляться и послушно переставлять ноги». «Что ж там произошло?» спросила женщина, заводя меня на кухню и усаживая у самого очага. «Сейчас питья горячего сделаю, сейчас». Повторила она, растирая плечи и давая указания работницам. Я сама ничего не поняла, рассказывала я, глядя на дверь и ожидая, что вот-вот войдет его невыносимая светлость и начнет кричать. А как же вы на улице оказались? Нет, все же переодеться надо. Мокрое платье. Ну-ка, неси одеяло. Я бестолково хлопала глазами, наблюдая за метаниями девушек. «Я сама выбежала на улицу», — сказала я, послушно позволяя себе раздеть до нижней рубашки и укутать в колючее полотно. «Так зачем же?» Анна поправляла мои волосы, подкалывая их шпильками. «Герцога разозлила», — призналась я, когда с грохотом распахнулась дверь. В комнату ввалилось четверо мужчин, пятый за ними вошёл Эдфлет. «А где его светлость?» — спросила, поднимаясь на ноги и пытаясь рассмотреть происходящее за их спинами. — Звери преследуют. Там мы ему уже не помощники, — ответил конюх. — Как не помощники? Он что, там один? — возмутилась я. — Так, госпожа, мы же ни силы, ни скорости зверины не имеем, не нагоним их, — оправдывался он. — Да и куда я с больной ногой? — вы да... «А остальные?» «Идите!» — взревела я. «Нет, я не беспокоилась об прямом идиоте. Просто не хотела лишать себя удовольствия доказать ему правоту или собственноручно придушить герцога, когда мне предоставится возможность». «Идите!» — повторила я. «Заряжайте ружья, берите вилы или что там у вас есть из оружия и отправляйтесь за хозяином. Идите!» — Так приказ был вернуться. — Он вам его прорычал? — фыркнула я. — Нет, госпожа, но всем известно, когда его светлость теряет разум, лучше быть подальше. — Так сейчас он может потерять и жизнь? Я чуть не топала от досады, вглядываясь в испуганные мужские лица. — Да что с ними не так? — завопила я на Анну. — Но хоть она бы поддержала меня. — Все с ними порядке. Это был точно голос герцога, только без прежней уверенности и нахальства. Они исполняют мой приказ. Слуги расступились, и я увидела его занудную светлость, только желание спорить с ним пропало за мгновение. «Срочно несите кипяченой воды, чистой простыни, нить и иголку, алкоголь». Не раздумывая, я отбросила одеяло и побежала к герцогу, подныривая ему под руки и стараясь удержать в вертикальном состоянии. «Да что вы стоите! Уберите все со стола!» «Поразявили рты дурынды!» Анна щелкнула полотенцем, словно дрессировщик, и работницы кухни тут же заметались, подготавливая импровизированный операционный стол. За что я вас только кормлю? Ну что ты, Зенки, вылупила? А вы? Она прикрикнула на мужчин. Госпожа надорваться должна, если вы не шибко умные. Герцог, на удивление, был молчалив, а ожидала я чего-то подобного. Я лучше умру, чем позволю тебе пришлое лечить. Но он молчал, кривя лицо при каждом шаге и все больше повисая на слугах. Выдохнул он, когда его уложили на спину. «Сюда!» — приказала я, когда одна из девушек принесла простыни. «Вот эту хорошенько проколи утюгом и порви вот на такие полосы». Я показала пальцами ширину. «Только иди сюда!» — я открыла бутыль с алкоголем. «Подставь руки и хорошенько раза три. Бинты, тряпицы должны быть стерильными. «Чистыми!» — подбирала я слово. «Справишься?» «Да, госпожа». «Наверное, мне нужно было радоваться, что я, наконец, заработала авторитет не только у Анны и управляющего, но еще и у других слуг. Только бы лучше был для этого другой повод. Герцог выглядел слишком человечно, а не как заносчивый средневековый засранец. И вновь голый. Только сейчас меня этот факт абсолютно не смущал». Меня пугало количество ран. «Помоги мне, Анна!» Я взглядом попросила налить мне в сложенной лодочкой ладони алкоголя. «Мне нужно трепицы смыть кровь. Я начну с раны на боку, а вы пока смойте кровь с бедра и руки». Анна была отличной помощницей. Она не задавала лишние вопросы, не кривила лицо при виде грязи и крови и не пыталась потерять сознание. Герцог все это время следил за моими действиями и взглядом. «Ай!» — Пробасил он, когда я едва прикоснулась к ребрам. «Только не говорите, что я делаю вам больно!» — огрызнулась я из страха. «Если с противным герцогом что-то случится, неизвестно, как изменится моя судьба. Возможно, меня просто выгонят на улицу или вернут королю». «Я не знаю, какая из участи для меня была страшнее». «Это не ты, это Анна», — пожаловался он, указывая здоровой рукой на кухарку. «Я?» — изумилась она. «Да я...» — она попыталась оправдаться. «Анна не могла вам сделать больно. Она просто смывает кровь», — сказала я, продевая нитку в иголку. «Но мне неприятно». Капризно пожаловался герцог. «Тогда вам придется потерпеть», — сказала я строго. «Вы поймали того, кто напал на меня?» — спросила я, желая отвлечь его. «Нет», — процедил он сквозь зубы, когда я собирала края раны и наложила первый стежок. «Но он тоже ранен». М -м -м, «Ты мне мстишь, да?» — рыкнул он, но все же не сдвинулся с места. Анна покачала головой, продолжая свою работу. «Если бы я хотела вам мстить, то не стала бы сейчас помогать. С такими ранами вы вряд ли бы протянули неделю. Потеря крови, воспаление, инфекция быстро распространится по кровотоку, жар, нагноение, смерть. И ни капли моей вины, ваша светлость». Герцог фыркнул и поджал губы. «На мне все заживает, как на собаке». Как на паршивой собаке, ответила я, склонившись и продолжая шить. Да, у тебя язык пришлая. М-м-м...» застонал он, когда я, признаться честно, нарочно пальцами проверила, хорошо лишь шила рану. Ну, возможно, из-за него меня и отправили к вам, чтобы составить конкуренцию. Анна, помоги! Я вновь обеззаразила руки алкоголем. В подобных случаях это было не лишним. Теперь займемся бедром. Найди мне, чем прикрыться, приказал Лорд, когда я склонилась над второй раной. Согласна, со стороны все это выглядело провокационно. Не беспокойтесь, ваша светлость. Я достаточно видел обнаженных мужчин, чтобы не падать в обморок. Правда, в большинстве своем они были мертвые, но и они считаются, хмыкнула я. Анна аккуратно прикрыла срам хозяина белым полотенцем и с прежней невозмутимостью выполнила все, что я просила. О, мань год, что здесь происходит? Вот только тебя тут не хватало, прошептала я искоса, взглянув на учителя маленькой герцогини. Я совсем забыла про него. Я слышал шум, но не посмел прервать урок. «О, -о, О, простонал господин де Карисель, подойдя ближе и загораживая собой свет. Напали на его светлость! Кто? Да как они посмели, господа! Он обратился к притихшим мужичкам, что боялись дышать, пока я колдовала над лордом, заносчивая задница. Мы сейчас же должны организовать поисковый отряд и найти этих мерсавцев!» «Отойдите!» — рявкнула я. «Вы мешаете!» «Прошу прощения!» Мужчина изобразил незнакомое мне па или поклон, задевая ногу герцога. «Ох, простите, ваша светлость! Виноват!» Герцог не отреагировал, смотрел прямо перед собой, но я отчетливо услышала утробный рык, клокочущий в его груди. «Где я могу помыть ладонь?» Я испачкал ее в крови. «Сейчас не до вас!» — произнесла я. «Но, Моншери, это же кровь!» «Это не ваша кровь!» «Но это...» Мужчина пошатнулся, схватился за край стола, чудом вновь не задев герцога, и упал на спину, театрально раскинув руки. «Унесите его в комнату!» Распорядилась я, совершенно не задумываясь, что не имею на это права. «И если не придёт в себя, дайте понюхать что-то едкое, смрадное!» Спустя два часа я смогла выпрямиться, растереть спину и присесть на табурет, что заботливо подставила Анна. Раны были обработаны, зашиты и перебинтованы. Герцог спал прямо на кухонном столе, укрытый чистой простыней, а сверху одеялом. Учитель пришел в себя? Спросила я управляющего, что к этому времени вернулся из деревни в замок. Пришел. Ну, хоть одной проблемы меньше, прошептала я, замечая, что и сама не лучше герцога, одета лишь в сорочку. Адреналин схлынул, и я ощутила не только холод. «Ну и стыд. Принесите, пожалуйста, халат», — попросила я. «Вы нашли носилки?» — поинтересовалась. «Да. Мужики ждут вашего разрешения, чтобы отнести его светлость в спальню». «Это нужно делать очень аккуратно», — напомнила я. «И, Анна, у герцога должна быть чистая вода для питья и для других нужд. Чистые полотенца». Травы, настой, все, что есть от жара и воспаления. Ближайшие сутки я проведу в его покоях. Никто лучше меня не справится с уходом».